Глава 52 Вы меня видите? Слышу сквозь пелену, но не могу пошевелиться. Тело совершенно не слушается, голова ватная, и я просто не могу управлять собой. Пытаюсь раскрыть глаза, но не получается, поэтому я просто издаю болезненный стон, или мне кажется, что это происходит. Позвольте мне. До боли родной голос врезается в сознание, после чего я чувствую горячее касание к руке. «Вероника, ты меня слышишь?» Матвей легонько гладит меня по руке. «Просыпайся, малышка. Тебе пора увидеть деток». Я резко распахиваю глаза и пытаюсь сесть, но голова кружится, и я откидываюсь обратно. «Где дети?» Первое, что спрашиваю с надеждой, смотря на Матвея. Все в порядке», — успокаивает он. «С детьми все в порядке». «Где они?» Губы пересохли, и я едва ли могу говорить: Почему я так сложно приходила в себя? Ты потеряла сознание Ника. Поясняет Матвей: Наши малыши здесь. Он кивает в противоположную сторону, и я поворачиваю голову. У кровати стоит широкая кроватка, в которой лежат малыши. Я пытаюсь приподняться, но тело ослабело и все еще не слушается меня, поэтому все, что я могу, это коснуться металлической спинки. И с силой сжать ее. Я хочу их на ручки. Выдыхаю я и с надеждой смотрю на Матвея. Конечно. Он помогает мне сесть, приподнимает спинку кровати и спрашивает, как я себя чувствую. Я отвечаю, что все хорошо, но все еще чувствую легкую слабость. Вот. Матвей протягивает мне дочь и помогает держать ее, потому что я чувствую, как дрожат руки. Три килограмма, триста граммов Ника. Ты родила здоровую девочку а сын спрашиваю я с ним все в порядке да малыш отвечает матвей поддержишь дочку и я дам тебе сыночка ты потеряла много кровиника поэтому у тебя такая слабость и ты практически ничего не можешь не переживай все скоро встанет на свои места я едва улыбаюсь и прислоняюсь поцелуем к малышке Не могу налюбоваться на ее светленькое личико, на темные коротенькие волосики и курносый носик, который она морщит, когда Матвей забирает ее, чтобы положить обратно. Я держусь, стараясь не плакать. Когда же Матвей передает мне сына, я не сдерживаю слез. Пускай он почти ничем не отличается от своей сестрички, но я улавливаю в его внешности полную копию Матвея. Те же губы, та же посадка глаз и положение бровей. Длинные ресницы и хватка пальчиков. Он твоя копия. Сквозь перенос слез, говорю я. Хочу подержать их вместе. Потомника. Уверенно говорит Матвей. Тебе нужно отдохнуть, ладно? Я слабо киваю и вытираю слезы, когда муж забирает детей. Я буду с ними, а тебе нужно поесть и поспать. Не переживай, все в порядке. Просто постарайся отдохнуть. Я не могу. Упрямо говорю я. Мы должны выбрать им имена. Матвей улыбается и качает головой, будто поражаясь моему упрямству. Я хочу назвать дочку Дашей. Матвей резко оборачивается и замирает. Смотрит на меня, после чего уточняет. Ты не шутишь? Нет. Я качаю головой. Думаю, ты бы тоже этого хотел. Да. Тихо выдыхает он. Спасибо тебе. Как назовем сына? Спрашиваю, потому что насчет сына я не думала. Как ты хочешь. Даня. Слабо говорю я. Данил. Красивое имя. Пусть будет Даня. Теперь ты отдохнешь. Я постараюсь. В следующий раз, когда я просыпаюсь, не нахожу в палате ни Матвея, ни детей. Поэтому в ужасе зову медсестру избивчиво, прошу помочь мне встать. Простите, но вы не можете говорит она и пытается уложить меня обратно, но я непреклонна. «Нет моих детей и мужа, понимаете? Успокойтесь!» Девушка удерживает меня. «Они пошли на прививку!» Я не верю. Все равно рвусь вперед, когда слышу. «Что здесь происходит?» Матвей стоит на пороге и недоумённо смотрит на мои попытки бороться с медсестрой. Он удерживает на руках моих малышей, и я успокаиваюсь. Откидываюсь назад и выжимаю слабое. «Простите». «Можете идти», — говорит Матвей и укладывает малышей в кроватке. «Прости», — говорю я. «Я испугалась, что...» «Ника». Матвей хватает меня за руку. «Я просил верить мне, да? С ними ничего не случится. Я здесь 24 часа в сутки слежу за тобой и малышами. За дверями охрана, которая не пустит сюда никого. Ты не веришь мне?» «Верю». Тут же лепечу я. Верю, конечно, но я не могу избавиться от плохого предчувствия. Все нормально. Олег не дает о себе знать, но я уверен, что он знает, что ты родила. Поверь, он не сможет сделать ничего. К тому же ему нужен ребенок, а не попытка попасть в новости с оповещением, что известный бизнесмен Медов попытался незаконно выкрасть ребенка. Я прошу тебя успокоиться и поесть, — добавляет он. Тебе нужно набираться сил, а дане с Дашкой приучаться к грудному молоку. Чувствую себя ужасной матерью. Пока Матвей возился с малышами, я отсыпалась, а когда проснулась, первым делом подумала: Бог знает о чем. Даю себе слово, что с этого момента буду во всем верить своему мужу. Он сделал достаточно для того, чтобы я могла доверять ему. Прости меня. Я тянусь к нему и обнимаю за крепкие плечи. Прости за сомнения, что одолевают меня. Я обещаю, что буду тебе верить, Матвей. Я действительно постараюсь. И стараюсь все оставшееся время, что провожу в больнице. Больше не вздрагиваю, когда их нет в палате. Не нервничаю, когда Матвей говорит, что ему нужно уехать. Я доверяю даже тогда, когда мужу отдают детей, а меня оставляют на день, чтобы понаблюдать за моим состоянием. Я ничего не говорю, хотя внутри меня сжимается огромный спазм и не дает даже нормально вздохнуть. Я люблю своего мужа, окончательно и бесповоротно влюбляюсь в него, но не могу успокоиться, зная, что есть тот, кто желает забрать мою дочь. Я не сплю всю ночь перед выпиской и утром просыпаюсь с тёмными кругами под глазами. Доктор сетует на то, что я должна беречь себя, но мне не до этого». Я жду заветной подписи с подтверждением того, что могу покинуть чёртову больницу и покормить своих детей, крепко прижав их к груди, а не собирая молоко в бутылочку. — Ты готова? — слышу сзади и молниеносно оборачиваюсь. Матвей стоит с цветами и небольшим подарочным пакетом, а я со страхом спрашиваю, — «Где дети?»